ЗИМНИЙ ЗАКАТ Дома бы скали, Рембрандта не нашли. Соколов терялся в догадках. Если Бидман сам убил Лукерью, что сомнительно, чтобы имитировать грабеж, то куда он дел голландцы Интуиция говорила, Рембрандт где-то здесь, рядом. Но ведь это не иголка, картину легко не спрячешь. Соколов еще раз прошелся по комнатам, полюбовался жанровой сценкой Дегребера, и его взор вдруг уперся в зимний пейзаж работы Юлия Клевера. Картина современника висела в старинной богатой раме, занимая центральное, самое почетное место на стене. «По что такая честь?» — удивился Соколов. «Подобные шедевры с сугробами и румяными закатами украшают все столичные гостиницы, а тут Клевер затесался в такую изысканную компанию. Странно». В этот момент на лестнице застучали шаги, и в комнату вошел Жеребцов. Он наклонился к уху патрона. Бидман три дня снимал в Петербурге самую дешевую комнату без удобств за 70 копеек в сутки, и каждый день к нему приходил в номер столяр, что-то колдовал над рамой. «Прекрасно. Коля, сними-ка эту красоту». С помощью Гусакова сына клевер был снят со стены. Соколов внимательно осмотрел раму и вдруг потянул за едва приметный выступ. Сугробы поехали вбок, обнажив потрясающую даму со страусовым пером. Сыщик счастливо улыбнулся. Вот и пропажа нашлась. Фёдор Анатольевич схватился за сердце. «Не убивал! Ничего не знаю!» Ломовой Портнов был отпущен с миром домой, а его место в камере занял Бидман. Соколов с удивлением говорил Жеребцову. «Чего Бидман уперся? Не говорит ни слова. Не понимаю. Надо исследовать труп Лукерии».